«Дасрайх» и «Тотенкопф» поворачивают на север. После окружения передовых стрелковых и танковых соединений 6-й армии Харитонова, следующей задачей двух эсэсовских дивизий стал Харьков. Пока 15-я пехотная дивизия и «Дасрайх» вели бой с советскими частями в районе Синельниково, полк «Тотенкопф» первым и третьим батальонами ночью 23 февраля атаковал деревни Вербки и Вязок к северу от Павлограда. Одновременно второй батальон того же полка и разведывательный батальон дивизии Тоттенкопф атаковали от Перещепина на восток в направлении городка Орелька. В районе Вербки эсэсовцы встретили сопротивление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 и перейти к обороне. Окруженному 25-му танковому корпусу было приказано вырваться из окружения своими силами. К своим части корпуса вышли только в конце марта. К 25-му марта в район сосредоточения вышло 517 человек командно-начальствующего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 Шестая армия была раздроблена на несколько больших и малых так называемых котлов. 267-я, 35-я гвардейская стрелковая дивизия, 106-я стрелковая бригада, часть 244-й стрелковой дивизии, 25-й 1-й гвардейский танковые корпуса, 58-я гвардейская стрелковая дивизия вели бои в окружении разорванная на несколько частей, большей частью ведущая бой в окружении 6-я армия Харитонова МФ не могла сдержать продвижение противника в северном направлении. Очевидно, необходимой становилась помощь соседа Юго-Западного фронта справа, Воронежского фронта Голикова ФИ и его третьей танковой армии. С 22.00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 и нанести удар противнику в направлении Мироновки и Лозовеньки. В 20.00 рыбал пс принял решение создать ударную группу армии под общим руководством командира 12-го танкового корпуса генерал-майора танковых войск Зинковича. Исходным рубежом для наступления должна была стать только что захваченная наступлением 15-го танкового корпуса Кигичевка. На 1 марта 1943 года, то есть к моменту создания группы Зинковича, третья танковая армия насчитывала 105 танков, которые распределялись следующим образом. Собственно, в группу Зинковича вошли 26 танков 12-го танкового корпуса и 25 танков 15-го танкового корпуса, 19 танков 12-го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 В состав группы Зинковича вошли 111-я, 184-я и 219-я стрелковые дивизии, 369-й и 1172-й истребительно-противотанковые артполки, 138-й, 206-й и 265-й гаубичные артполки, 470-й полк ПВО,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 В 10.00 Кэмпф направил Лейпштандарту приказ нанести удар в направлении Староверовки и далее на Ефремовку, деревня примерно в 30 километрах к северу от Кигичевки, с целью перерезать коммуникации советских войск. Однако атака закончилась практически ничем, поскольку наступающие танки завязли в грязи.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 должны были уничтожить основные силы армии Рыбалко, окружив их в районе Кигичевки. Тотенкопф и Дасрайх должны были обойти район Кигичевки с востока, а затем Дасрайх должен был соединиться с Лейпштандартом в районе Староверовки к северу от Кигичевки. Тем самым выдвинувшаяся для контрудара группа Зинковича вышла прямо в разинутую пасть Тигра. «Досрайх» начал наступление рано утром 1 марта, двигаясь двумя колоннами. Слева «Дерфюрер», справа «Дойчланд». Первый к вечеру вышел к позициям группы Зинковича у Ефремовки, а второй занял Алексеевку и выдвинулся в район Береки. Следовавший параллельным маршрутом «Тотенкопф», также вышел в район Ефремовки, двигаясь вдоль русла реки Орель. В ночь с 1 на 2 марта Дерфюрер вел бой за Ефремовку, однако встретил жесткое сопротивление и не добился решительного результата. Год принял решение активизировать атаки Лейбштандарта с тем, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг войск 3-й танковой армии в районе Кигичевки. Утром 2 марта Лейпштандарт развивал наступление на север вдоль реки Берестовая. Успешно сбив с позиций части 350-й стрелковой дивизии в Староверовке, уже в 16-20 частями Лейпштандарта был установлен контакт с разведывательными отрядами Дасрайха к западу от Лозовой. Получив это известие, начальник штаба Лейпштандарта Рудольф Лемон доложил о замыкании кольца окружения. Однако Зинкович М.И. не стал дожидаться уплотнения заслона за спиной своих соединений. В 15.00 2 марта было установлено, что маршруты снабжения группы перерезаны. Колонна машин с горючим была частично уничтожена,